Глава 34. Лишь один человек. Сквозь сон Аром почувствовал прохладу, плавно пробежавшую по коже. Молодой человек открыл глаза и увидел перед собой лицо спящей Арии. Девушка сжалась в позе эмбриона и тихонько сопела в подушку. Все одеяло скомкалось где-то у них в ногах. аран потер глаза, привстал, и заметил развивающийся белый тюль. Окно было открыто, а за ним бушевала стихия, которая расшатывала деревья в разные стороны, создавая небольшой ураган. Он поспешно встал, закрыл окно и немного поежился, так как в комнате было до оцепенения холодно. Аарон взял одеяло, подошел к Арии и аккуратно накрыл ее, задержав взгляд на девушке на пару секунд. Его отвлек экран телефона, неожиданно засветившийся на тумбочке. Он взял его и увидел 34 пропущенных вызова от Гоя, Эстелы и Фабио. Всю эту вакханалию дополняла гора сообщений. Всю ночь телефон стоял на беззвучном режиме. Поэтому Ара и понятия не имел, что его друзья пытались связаться с ним. — 0116. Гоя. — Бро, куда ты уехал? Тебя ждать на вечеринке. «0143. Эстела, Куда делся? Нигде не могу тебя найти». «0206. Фабио. Ты вроде собирался приехать. Почему резко передумал? Тебя тут многие ищут, приезжай. И хватит меня игнорировать». «0339. Гоя. Специально не отвечаешь? Я уже съездил домой. Думал, ты там, а тебя нет. Все нормально». 0415 четыре эстела мог бы хотя бы предупредить куда пойдешь мы же переживаем аран закатил глаза и начал пролистывать оставшиеся сообщения пока вдруг не заметил 0617 фабио аран где тебя носят здесь такое произошло гоя подрался с парнями одного чуть не убил и орлеан дал ему черный узор почти на всю вторую руку По телу молодого человека побежали мурашки. Глаза моментально округлились, а горло подступил ком. «0640, Фабио. Мы еле успокоили его. Он закрылся у себя в комнате и говорит, что ему нужно срочно поговорить с Титом или с тобой. Мы переживаем за него. Пожалуйста, приезжай как сможешь». Аарон заблокировал телефон и вновь посмотрел на спящую Арию. Он быстро схватил свою толстовку, На ходу надел ее и вылетел в коридор. Проходя мимо комнаты Тита, задержал взгляд на его двери, думая, стоит ли ему сказать или нет. После нескольких секунд раздумий он по-хозяйски ворвался внутрь и увидел лежащих на одной кровати Тита и Германа. Они смотрели какой-то фильм и что-то активно обсуждали. Увидев Аарона, танцор подскочил с кровати и испуганно посмотрел на него. «Извиняюсь» произнес парень. «Если Гоя для тебя хоть что-то значит, то ты поедешь со мной. У него кое-что случилось, и ты ему нужен». Уверенно произнес он, глядя в зеленые глаза Тита. Рыжеволосый юноша сглотнул, покосившись на Германа. После этого он быстро схватил вещи и начал одеваться. Аарон отвернулся от них, уперевшись взглядом в дверной косяк. «Пойдем», — кинул Тит, выходя из комнаты. Аарон еще раз глянул на задачного Германа и пошел следом за возлюбленным своего друга. «Ты можешь сказать, что случилось?» Тит посмотрел на Аарона, сосредоточивавшего взгляд на дороге. Парень резким маневром повернул руль вправо и краем глаза глянул на друга. «Сам не знаю, я ночевал сегодня не у себя дома». Когда проснулся, увидел кучу сообщений от ребят. Мол, Гоя с кем-то сильно подрался, и по этой причине у него почти заполнился узор. черным цветом. «Что? Что слышал?» Но до этого он был белым. На лице Тита показались явная растерянность и испуг. Фабио написал, что он кого-то чуть не убил. Тит сморщился и откинул голову на сиденье. «Не слишком ли странно будет для других?» что он захотел увидеть именно меня. «А тебя все еще беспокоит то, что люди о тебе подумают? После того, что я увидел в комнате...» «У нас ничего не было. Мы просто допоздна смотрели фильмы. Не говори того, о чем не знаешь». Аарон остановился у своего дома. «Не понимаю, зачем ты так все усложняешь? Ведешь себя, как кретин. Он пытается вернуться к тебе уже несколько месяцев. Но ты воротишь нос, хоть и любишь его». «Будьте уже вместе, чёрт возьми! К чему все это, Тит?» Молодой человек опустил глаза, тяжело вздыхая. «К чему?» «Потому что это не бесконечно. Да, мне больно, ему тоже. Но если мы сойдемся, то так или иначе придет время прощаться. А я этого не вынесу. Я не вынесу момента, когда нужно будет в последний раз посмотреть ему в глаза и осознать, что больше его не увижу». Ты не знаешь, что на других сторонах. Вы можете там встретиться. «Я не верю в это, понимаешь?» Выкрикнул Тит. «Я не верю в то, что на темной или светлой стороне мы все вновь встретимся. Это было бы слишком просто. Не думаешь?» После этих слов Аарон резко изменился в лице. «Мир жесток. Он жесток на земле. Жесток в Орлеане. И будет жесток там», твердо сказал Тит. Мы превратимся в пустоту в лучшем случае и уж точно не сможем скакать там по чертовым радугам в поисках своих родных. Протри глаза, Аарон, и начни смотреть на вещи реально. Ты всегда был реалистом. Откуда в тебе эта сказочная вера? Неужели у тебя есть кто-то на той стороне, кого ты хочешь увидеть настолько сильно? Нет. Отрезал он и выбрался из машины, гневно хлопнув дверью. Тит вышел следом и направился за ним в дом. Как только они оказались внутри, навстречу им вышли Эстелла и Фабио. «Наконец-то!» Эста кинулась к Карону и крепко обняла его. «Мы думали, с тобой что-то случилось. Где ты был?» Он приобнял ее в ответ, посмотрев через плечо девушки на озадаченное лицо Фабио. Телефон был отключен. «Поэтому и увидел ваше сообщение только под утро, когда проснулся. Где он?» «В своей комнате», — ответил Фабио. «Нам не открывает. Думаю, что ему лучше бы поговорить с Титом». «То есть вы все знаете?» — осторожно произнес Тит, поглядев на ребят. Они синхронно кивнули. «Кто-то видел, как ты целуешься с Германом на одной из прошлых вечеринок. И вчера это стало главным обсуждением вечера». Там было несколько противников, нетрадиционных отношений, и они начали рьяно поливать тебя грязью. Гоя заступился, и во время ссоры раскрылись и ваши отношения. «То есть ты хочешь сказать, что он сейчас сидит там с почти завершенным узором из-за меня? Нет, я не это хочу сказать. Ты ведь не заставлял его лезть в драку», — ответил Фабиус, крестив руки на грузи. «Но так или иначе, ты сыграл свою роль». Он напуган и растерян, поэтому попытайся сделать хоть что-то. Тит кивнул и направился в сторону нужной комнаты. Несколько раз постучав в дверь, Тит замялся. Затем резко развернулся и рванул к выходу из дома. «Эй!» — выкрикнул Аарон. «Я к его окну! Ничего не спрашивайте, просто доверьтесь!» Поспешил ответить он и скрылся из поля зрения. Подойдя к окну Гоя, Тит воспользовался их тайным стуком со времен отношений. Дважды медленно и громко, а затем три раза быстро и тихо. Порой Тит приходил к Гоя ночью и, чтобы не быть замеченным, подходил к окну и всегда использовал этот шифр. Сквозь прозрачные шторы пробился силуэт юноши. Затем он распахнул окно. Молодой человек выглядел неважно. Кровавые ссадины на лице, еще не до конца зажившие. Из одежды на нем были лишь черные спортивные штаны. Волосы растрепаны, будто он только что встал с постели. Гоя открыл окно, и Тит залез внутрь. Заглянув парню в глаза, Тит медленно перевел взгляд на его руки. Белые узоры еще оставались, но их было катастрофически мало. А черные — напротив. Покрывали почти всю кожу руки. Осталось лишь два незаполненных места у предплечья. Тит с досады вздохнул. Подошел к парню и обнял его настолько крепко, насколько это было возможно. Гоя слегка наклонил голову и уткнулся носом ему в шею. Только в этих объятиях оба парня чувствовали себя максимально комфортно. «Ты идиот!» произнес Тит, глядя в его светло-голубые глаза. «Зачем Гоя?» «Зачем ты полез в эту драку? Я всегда осуждал тебя и говорил о том, что в Орлеане все максимально толерантные. И тут нет никому дела до того, кого ты любишь. Но я и подумать не мог, что ты окажешься прав, и что все-таки такие люди здесь есть, и их немало. Они есть везде», — с горечью ответил Тит. «Орлеан вовсе не рай. Здесь те же правила, что и на земле». Я боялся, что именно это погубит нас. На земле так и случилось. Я никогда не говорил, но в тот самый год, когда я умер, мой отец перешел все границы и публично унизил меня так, что я не выдержал и избил его. Где-то на земле. Тит вышел из машины, посмотрев на охрану возле ресторана. Молодой человек был одет в красивый черный костюм. Волосы были зачесаны назад, а в левом ухе блестела небольшая золотая серьга. Он взял огромнейший букет пионов и уверенно пошел ко входу. Титу сегодня исполнилось 24, а его маме — 45, и она была единственной, кто поздравил его. Как бы отец ни упирался, женщина не могла не пригласить сына на празднование своего юбилея, а он не мог не поздравить мать поэтому решил прийти прямо в разгар банкета, чтобы доказать отцу, он больше не боится его и ничуть не стыдится своей ориентации. «Вам передали, что геям вход запрещен». Раздался голос одного из охранников. «Чего?» На лице Тита появилось насмешливое выражение. «Кто передал?» «Мужчина, который организовывал это мероприятие. Приносим извинения». Тит с досадой покачал головой, закатил глаза и отошел в сторону, чтобы набрать номер мамы. «Мам, на твой день рождения геем вход запрещен. Выйди, я тебя поздравлю и поеду». «Господи, это все твой отец, черт бы его побрал! Подожди минуту, Тит!» Парень положил трубку и снова покосился на охранников. Спустя некоторое время мама вышла наружу, и, увидев сына с букетом, широко улыбнулась. «С днем рождения, мам!» Он улыбнулся ей в ответ и вручил букет. «Я не мастер по выбору подарков, поэтому просто перевёл тебя на счёт деньги. Сможешь купить, что захочется. Спасибо, дорогой!» Она еле удержала в руках роскошные цветы и поцеловала сына. «И тебя с днем рождения! Прости отца, он явно не в себе! Плевать!» — ответил парень, опустив глаза. — Хорошо вам провести вечер, а я поеду, пожалуй. — Нет! Пожалуйста, останься! Сегодня собралась вся семья. Только тебя не хватает. Не обращай внимания на отца. Он не будет тебя трогать. Я с ним поговорила. Идем, милый! Она взяла его за руку и потянула за собой. Войдя внутрь, Тит заметил небольшую группу людей в основном родственников, которые тут же обратили на него свои взоры. «Тит, милый, какой же ты стал? С днём рождения!» раздался голос его тетушки, которая очень давно его не видела. В его сторону тут же посыпались поздравления, и пока он раскидывался благодарностями, заметил отца, который сидел в центре и смотрел на сына с откровенной неприязнью. «Привет, пап!» сказал Тит. В зале на пару секунд воцарилась гнетущая тишина, но затем отец Тита весь подобрался и, не обратив внимания на сына, громко провозгласил «Присаживайтесь, пожалуйста, пора начинать праздник». «Понятно», — пробурчал парень себе под нос и сел подальше от родителей. Более получаса гости обсуждали жизни друг друга, сплетничая и перемывая кости, не слишком удачливым родственникам или друзьям. Тит поглощал уже пятый бокал безалкогольного коктейля, периодически краем уха улавливая суть разговора. На него посматривали, будто он был чёртовым экспонатом в музее. Наконец к нему обратились. «Чем ты сейчас занимаешься, Тит?» «Я был профессиональным хореографом. В данный момент учусь на юриста». Он на пару секунд замолчал. Осознавая, что все происходящее в его жизни сейчас это влияние отца, а не его собственное желание. Встречаешься с кем-нибудь, о детях еще не задумывался. Послышались тихие смешки. Мама Тита легонько толкнула мужа локтем и опустила глаза. Я думал о детях, но позже. Сначала хочу реализоваться, встать на ноги. Хватит! Мужчина откинул салфетку. И грозно посмотрел на сына. «Побойся, Бога, какие дети! Разве у таких, как ты, могут быть дети?» Тит сжал челюсти почти до скрипа, едва сдерживая себя от приступа гнева. Он видел, как на него уставили собравшиеся в ожидании ответа. На что они надеялись? Что он кинется на отца с обвинениями в гомофобии? Тит покачал головой и вздохнул. «Да, моя ориентация отличается от вашей» произнес он, набравшись мужества. «Но разве это что-то меняет? Меняет меня как человека? Нет. Это мое личное дело. Я не лезу в ваши личные жизни, верно?» «Какое же ты ничтожество!» Выплюнул отец, встав из-за стола. «Я растил сына не для того, чтобы он спал с мужиками. Ты позор нашей семьи!» «Это ты себя позоришь!» «Парень тоже встал!» пристально глядя в глаза озлобленному мужчине. «Мне жаль тебя, отец. Ты считаешь меня мусором, потому что я люблю не так, как ты, или другие? Как насчет сожалений о том, как ты избивал меня до полусмерти? Как насчет сожалений о принуждении к тому, чего я никогда не хотел? Знаешь что? Я жалею, что ты мой отец. Лучше уж вообще без отца, чем с таким, как ты». Мужчина буквально подлетел к Титу и со всего размаха ударил сына в лицо. Из носа хлынула кровь. Тит небрежно вытер ее рукавом и в упор посмотрел на отца. «Заткни свою пащу ног. Он замахнулся и вновь ударил. «Вытри кровь! Не хватало еще подхватить от себя чертову заразу!» После этих слов Тит выпрямился и нанес ответный удар. Отец согнулся пополам, схватился за стол, начиная падать. «Прекратите!» — рыдая, выкрикнула мать Тита. Кто-то кинулся их разнимать, но Тита уже было не остановить. Он подошел к отцу и стал бить его ногами по животу, так что тот был уже не в силах встать. «Ты убивал меня!» — «Удар!» «Убивал всю жизнь!» — «Удар!» «От моей души ничего не осталось!» все мои комплексы чувства неполноценности нежелания жить и ненависть ко всему миру из за тебя выкрикнул он и нанес последний удар где то эхом раздавались рыдания матери парень не понимал что происходит он чувствовал будто бы находится не в своем теле и не ведал что творил он причинил мне так много боли с горечью произнес тит выплывая из воспоминаний И если бы меня тогда не оттащили, то я наверняка убил бы его. Я сожалею о Содеянном, ведь он был моим отцом, несмотря ни на что. Я ненавидел его и в то же время любил. Это странно, да? Мне никогда не хотелось брать с него пример. Быть таким, как он. Я не хотел причинять боль другим. Опускаться до его уровня. Но после того вечера... Я был совершенно не в себе, когда избил его. И дальше уже ничего не помню. В том числе и свою смерть. Почему ты не рассказывал об этом раньше? Тиц сидел на полу, глядя на блондина. Он прислонился головой к стене и вздохнул. Не хотел, чтобы меня жалели. Я все помню, и от этого мне плохо. Знаешь, я искренне завидую тебе. Ведь ты не помнишь ничего из земной жизни. Я бы тоже так хотел. Из-за этих воспоминаний я не в себе. Постоянно чего-то боюсь. И постоянно возникает ощущение, что отец вот-вот вернется. Мой главный страх — встретить его. Поэтому я так боялся отношений с парнем. Призраки прошлого не отпускают. Да, я боюсь осуждения. Его было так много на земле, что я просто не вынесу этого и в Орлеане поэтому мне проще быть одному, как бы я тебя не любил. В наших отношениях уже нет смысла Гоя. Теперь уже точно». Блондин печально посмотрел на свой узор и опустил глаза. «Как думаешь, сколько мне осталось?» «Чуть больше, чем мне». Тит снял с себя куртку и показал руки. На плече оставалось лишь одно свободное место. Глаза Гоя округлились, Он почувствовал, как глазам медленно стали подступать слезы. «Серьезно? Уже?» «Я думал, что у тебя есть время». «Я тоже так думал». Рыжеволосый поджал губы и резко втянул носом воздух. На последнем испытании мне достался большой черный узор. Осталось одно испытание, Гоя. Одно испытание. И я отправляюсь на сторону. И, по всей видимости, на темную. Го придвинулся ближе. Взял Тита за руку. «Тебе страшно?» Негромко спросил он. Тит без единой эмоции смотрел в стену, почти не моргая. «Страшнее, чем было на земле, уж точно не будет. Мне, скорее, грустно». Грустно, что из-за своих страхов так и не смог обрести счастье с любимым человеком, что причинил столько боли Мэри, которая любит меня всей душой, а я только и делал, что срывался на нее» что слишком часто отвергал Арию, которая хотела провести со мной время и пыталась поднять мне настроение. Мне просто жаль, что свой второй шанс я потратил на то, что ежедневно думал о земле и о том, как мне было там больно. В итоге мы пришли к тому, что я ничего не исправил, а лишь все усугубил. Нужно постараться, чтобы так мастерски два раза подряд превратить свою жизнь в ничто. Это не твоя вина, Тит. Если бы не твой отец, у тебя была бы совсем другая жизнь. Ты не выбирал родителей. Просто не повезло. Увы, но есть миллионы подобных семей. Это ужасно, но от этого никуда не деться. Мне бы хотелось донести до всех этих людей, что нужно верить в себя, а не слушать то, что говорят другие. Не бояться быть собой. Не бояться выглядеть так, как хочешь и любить того, кого хочешь. А еще никогда не позволять отголоскам своего прошлого портить будущее, иначе в итоге можно стать таким, каким стал я. Если бы я только мог сказать это людям на земле, если бы только мог. Парень закрыл глаза, начиная понемногу успокаиваться. Черт, я кое-что вспомнил. Мне нужно срочно передать Аарону одну информацию — неожиданно произнес Гоя. Тит недоуменно нахмурился. «Пожалуйста, не уходи. Я сейчас вернусь. Это важно. Хорошо». Гоя кинулся в комнату Аарона. Тот стоял у окна и, как обычно, курил. Наконец-то парень бросил сигарету в сторону и подошел к другу, обняв его. «Стоило мне разок оставить тебя, и ты умудрился во что-то вязаться». «Да-да, мамочка, все нотации я готов услышать позже». Го отстранился от него и посмотрел в глаза. «Вчера я кое-что услышал. Наши отношения с Титом вовсе не были главным обсуждением вечера». аранс свел бровик, переносится. «Не знаю, насколько это правда, но...» «В общем, ребята обсуждали тебя. Мол, на земле ты был психически неуравновешенным и содержался на лечении психиатрической клинике». Аарон резко изменился в лице и почувствовал, как тело цепенеет. Это было то, что он тщательно скрывал даже от друзей. Ведь жизнь в психиатрической больнице стала для него самой настоящей катастрофой, которая сломала его до самого основания. «Это правда?» После нескольких секунд молчания произнес Гоя. «Правда», — честно ответил он. «Я не был психом Го». Меня упекли туда родители. Они были зависимы от алкоголя. Я тебе верю. Парень положил ладонь на его плечо. У меня лишь один вопрос. Неужели ты кому-то рассказал об этом? Ты доверился кому-то больше, чем мне? Брюнет отошел от Гоя и запустил руки в свои кучерявые волосы. Об этом знал лишь один человек. Кто? Ты будешь удивлен. Аарон нервно прикусил губу и посмотрел в непонимающие глаза друга.